Артур Конан Дойль. Записки о Шерлоке Холмсе. Возвращение Шерлока Холмса. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Терра. 1995 год. Записки о Шерлоке Холмсе. Серебряный. боюсь отсон мне придется ехать сказал как то за завтраком холмс ехать куда в дартмур в кингс пайленд я не удивился меня куда больше удивляло что холмс до сих пор не принимает участие в расследовании этого из ряда вон выходящего дела о котором говорила вся англия Весь вчерашний день мой приятель ходил по комнате из угла в угол, сдвинув брови и низко опустив голову, то и дело набивая трубку крепчайшим черным табаком и оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам и замечаниям. Свежие номера газет, присылаемые нашим почтовым агентом, Холмс бегло просматривал и бросал в угол. И все-таки, несмотря на его молчание, я знал, что занимает его. В настоящее время в центре внимания публики было только одно, что могло бы дать достаточной пищи его аналитическому уму. Таинственное исчезновение фаворита, который должен был участвовать в скачках на кубок Уэссекса, и трагическое убийство его тренера. И когда Холмс вдруг объявил мне о своем намерении ехать в Кингспайленд, то есть туда, где разыгралась трагедия, то я ничуть не удивился. Я ждал этого. «Я был бы счастлив поехать с вами, если, конечно, не буду помехой», — сказал я. «Мой дорогой Уотсон...» Вы сослужите мне большую службу, если поедете. И я уверен, что вы недаром потратите время. Ибо случай этот, судя по тому, что уже известно, обещает быть исключительно интересным. Едем сейчас в Паддингтон. Мы еще успеем на ближайший поезд. По дороге я расскажу вам подробности. Да, захватите, пожалуйста, ваш превосходный полевой бинокль. Он может пригодиться. Вот так и случилось, что спустя час после нашего разговора мы уже сидели в купе первого класса, и поезд мчал нас в направлении эксотера. Худое сосредоточенное лицо моего друга в надвинутом на лоб дорожном картузе склонилась над пачкой свежих газет, которыми он запасся в киоске на паддингтонском вокзале. Наконец, Редин к тому времени остался уже далеко позади Он сунул последнюю газету под сиденье и протянул мне портсигар. «А мы хорошо едем», — заметил он, взглядывая то на часы, то в окно. «Делаем пятьдесят три с половиной мили в час». Я не заметил ни одного дистанционного столбика. И я тоже. Но расстояние между телеграфными столбами по этой дороге — 60 ярдов. Так что высчитать скорость ничего не стоит. Вам, конечно, известны подробности об убийстве Джона Стрекера и исчезновении Серебряного. Только те, о которых сообщалось в «Телеграф» и «Кроникл». Это один из случаев, когда искусство логически мыслить должно быть использовано для тщательного анализа и отбора уже известных фактов, а не для поисков новых. Трагедия, с которой мы столкнулись, так загадочна и необычна, и связана с судьбами стольких людей, что полиция буквально погибает от обилия версий, догадок и предположений. Трудность в том, чтобы выделить из массы измышлений и домыслов досужих толкователей и репортеров несомненные, непреложные факты. Установив исходные факты, мы начнем строить, основываясь на них, нашу теорию и попытаемся определить, какие моменты в данном деле можно считать узловыми. Во вторник вечером... Я получил две телеграммы от хозяина Серебряного, полковника Росса, и от инспектора Грегори, которому поручено дело. Оба просят моей помощи». «Во вторник вечером?» — воскликнул я. «А сейчас уже четверг. Почему вы не поехали туда вчера?» «Я допустил ошибку, милый отцин». Боюсь, со мной это случается гораздо чаще, чем думают люди, знающие меня только по вашим запискам. Я просто не мог поверить, что лучшего скакуна Англии можно скрывать так долго, да еще в таком пустынном краю, как Северный Дартмур. Вчера... Я с часу на час ждал сообщения, что лошадь нашли и что ее похититель — убийца Джона Стрекера. Но прошел день, прошла ночь, и единственное, что прибавилось к делу, — это арест молодого Фитцероя Симпсона. Я понял, что пора действовать. И все-таки у меня такое ощущение, что вчерашний день не прошел зря». У вас уже есть версия? Нет, но я выделил самые существенные факты. Сейчас я вам изложу их. Ведь лучший способ добраться до сути дела — рассказать все его обстоятельства кому-то другому. К тому же вы вряд ли сможете мне помочь, если не будете знать, чем мы сейчас располагаем. Я откинулся на подушки, дымя сигарой, А Холмс, подавшись вперед и чертя для наглядности по ладони тонким длинным пальцем, стал излагать мне события, заставившие нас предпринять это путешествие. Серебряный начал он. Сын самоцвета и отрады. И ничем не уступает своему знаменитому отцу. Сейчас ему пять лет. Вот уже три года... как его счастливому обладателю, полковнику Россу, достаются на скачках все призы. Когда произошло несчастье, Серебряный считался первым фаворитом скачек на кубок Уэссекса. Ставки на него заключались три к одному. Он был любимец публики и еще ни разу не подводил своих почитателей. Даже если с ним бежали лучшие лошади Англии, на него всегда ставили огромные суммы. Понятно поэтому, что есть много людей, в интересах которых не допустить появления серебряного у флага в будущий вторник. Это, конечно, прекрасно понимали в Кингспайлинде, где находится тренировочная конюшня полковника Росса. Фаворита строжайше охраняли. Его тренером был Джон Стреккер, прослужившую полковника 12 лет, из которых пять лет он был жакеем пока не стал слишком тяжел для положенного веса. Обязанности свои он всегда выполнял образцово и был преданным слугой. У него было трое помощников, потому что конюшня маленькая, всего четыре лошади. Ночью один конюх дежурил в конюшне, а другие спали на сеновале. Все трое абсолютно надежные парни. Джон Стрейкер жил с женой в небольшом коттедже, в ярдах в двухстах от конюшни. Платил ему полковник хорошо. Детей у них нет. Убирает в доме из тряпы и служанка. Местность вокруг Кингспайленда пустынная. Только к северу, на расстоянии полумили, Каким-то подрядчиком из Тавистока выстроена несколько вил для больных и вообще желающих подышать целебным дартмурским воздухом. Сам Тависток находится на западе, до него две мили, а по другую сторону равнины, тоже на расстоянии двух миль, расположен Кейплтон, усадьба лорда Бекуотера, где также имеется конюшня. Лошадей там больше, чем в кингс Кингспайленде. Управляющим служит Сайлис Браун. Вокруг намного миль тянутся поросшие кустарником пустоши, совершенно необитаемые, если не считать цыган, которые время от времени забредают сюда. Вот обстановка, в которой в ночь с понедельника на вторник разыгралась драма. Накануне вечером, как обычно, Лошадей тренировали и купали, а в девять часов конюшню заперли. Двое конихов пошли в домик тренера, где их в кухне накормили ужином, а третий, нет Хантер, остался дежурить в конюшне. В начале десятого служанка, ее зовут Эдит Бакстер, понесла ему ужин баранину с чесночным соусом. Никакого питья она не взяла, потому что в конюшне имеется кран, а пить что-нибудь кроме воды ночному сторожу не разрешается. Девушка зажгла фонарь, уже совсем стемнело, а тропинка к конюшне шла сквозь заросли дрока. Ярдах в тридцати от конюшни перед Эдит Бакстер возник из темноты человек и крикнул, чтобы она подождала. В желтом свете фонаря Она увидела мужчину, по виду явно джентльмен, в сером твидовом костюме и фуражке, в гетрах и с тяжелой тростью в руках. Он был очень бледен и сильно нервничал. Лет ему она решила тридцать-тридцать пять. — Вы не скажете мне, где я нахожусь? — спросил он девушку. — Я уж решил, что придется ночевать в поле. и вдруг увидел свет вашего фонаря. «Вы в Кингспайленде, возле конюшни полковника Росса», — отвечала ему девушка. «Неужели какая удача?» — воскликнул он. «Один из конюхов, кажется, всегда ночует в конюшне, да? А вы, наверное, несете ему ужин. Вы ведь не такая гордая, правда, и не откажетесь от нового платья?» Он вынул из кармана сложенный листок бумаги. «Передайте это сейчас кониху, и у вас будет самое нарядное платье, какое только можно купить за деньги». Волнение незнакомца испугало девушку. Она бросилась к оконцу, через которое всегда подавала кониху ужин. Оно было открыто. Хантер сидел возле за столиком. Только служанка открыла рот, чтобы рассказать ему о случившемся. Как незнакомец снова оказался рядом. — Добрый вечер, — проговорил он, заглядывая в окошко. — У меня к вам дело. Девушка клянется, что, произнося эти слова, он сжимал в руке какую-то бумажку. — Какое у вас ко мне может быть дело? — сердито спросил конюх. — Дело... от которого и вам может кое-что перепасть. Две ваши лошади, Серебряный и Боярд, участвуют в скачках на кубок у Эссекса. Ответьте мне на несколько вопросов, и я не останусь в долгу. Правда, что вес, который несет Боярд, позволяет ему обойти Серебряного на 100 ярдов в забеге на 5 ферлонгов, и что вы сами ставите на него. — А, вот вы кто! — закричал конюх. — Сейчас я покажу вам, как мы встречаем шпионов. Он побежал спустить собаку. Служанка бросилась к дому, но на бегу оглянулась и увидела, что незнакомец просунул голову в окошко. Когда через минуту Хантер выскочил из конюшни с собакой, то его уже не было, и хотя они обижали все здания и пристройки, никаких следов не обнаружили. — Стойте, — перебил я Холмса. — Когда конюх выбежал с собакой во двор, он оставил дверь конюшни открытой. — Прекрасно, Уотсон, прекрасно, — улыбнулся мой друг, — Это обстоятельство показалось мне столь существенным, что я вчера даже запросил об этом Дартмур телеграммы. Так вот, дверь конюх запер, а окошко, оказывается, очень узкое, человек сквозь него не пролезет. Когда другие конюхи вернулись после ужина, Хантер послал одного рассказать обо всем тренеру Стрекер встревожился, но большого значения случившемуся как будто не придал. Впрочем, смутная тревога все-таки не оставляла его, потому что, проснувшись в час ночи, миссис Стрекер увидела, что муж одевается. Он объяснил ей, что беспокоится за лошадей и хочет посмотреть, все ли в порядке. Она умоляла его не ходить, потому что начался дождь, она слышала, как он стучит в окно. Но Стрекер накинул плащ и ушел. Миссис Стрекер проснулась снова в семь утра. Муж еще не возвращался. Она поспешно оделась, кликнула служанку и пошла в конюшню. Дверь была отворена. Хантер сидел, уронив голову на стол, в состоянии полного беспамятства. Денник фаворита пуст, нигде никаких следов тренера. Немедленно разбудили ночевавших на сеновале конюхов. Ребята, они молодые, спят крепко, ночью никто ничего не слыхал. Хантер был, по всей видимости, под действием какого-то очень сильного наркотика. Так как толку от него добиться было нельзя, обе женщины оставили его отсыпаться, а сами побежали искать пропавших. Они все еще надеялись, что тренер... из каких-то соображений вывел жеребца на раннюю прогулку. Поднявшись на бугор за коттеджем, откуда было хорошо видно кругом, они не заметили никаких следов фаворита. Зато в глаза им бросилась одна вещь, от которой у них сжалось сердце в предчувствии беды. Примерно в четверти мили от конюшни на куст дрока был брошен плащ, стрекера, и ветерок трепал его полы. Подбежав к кусту, женщины увидели за ним небольшой овражек и на дне его труп несчастного тренера. Голова была размозжена каким-то тяжелым предметом. На бедре рана, длинный тонкий порез, нанесенный без сомнения чем-то чрезвычайно острым. Все говорило о том, что стрекер отчаянно защищался, потому что его правая рука сжимала маленький нож по самую рукоятку в крови. А левая — красный с черным шелковый галстук, тот самый галстук, который, по словам служанки, был на незнакомце, появившемся накануне вечером у конюшни. Очнувшись, Хантер подтвердил, что это галстук незнакомца. он также не сомневался, что незнакомец подсыпал ему что-то в баранину, когда стоял у окна, и в результате конюшня осталась без сторожа. Что касается пропавшего Серебряного, то многочисленные следы в грязи, покрывавшей дно роковой впадины, указывали на то, что он был тут во время борьбы, но затем он исчез. И хотя... За сведения о нем полковник Рос предлагает огромное вознаграждение и все кочующие по допрошены, до сих пор о Серебряном нет ни слуху, ни духу. И, наконец, вот еще что. Анализ остатков ужина Хантера показал, что в еду была подсыпана большая доза опиума, Между тем, все остальные обитатели Кингспайлинда ели в тот вечер то же самое блюдо, и ничего дурного с ними не произошло. Вот основные факты, очищенные от наслоения домыслов и догадок, которыми обросло дело. Теперь я расскажу вам, какие шаги предприняла полиция. Инспектор Грегори, которому поручено дело... человек энергичный, а дари его природы еще и воображением, он мог бы достичь вершин сыскного искусства. Прибыв на место происшествия, он очень быстро нашел и арестовал человека, на которого, естественно, падало подозрение. Найти его не составило большого труда, потому что он был хорошо известен в округе. Имя его Фитцрой Симпсон. Он хорошего рода, получил прекрасное образование, но все свое состояние проиграл на скачках. Последнее время жил тем, что мирно занимался букмекерством в спортивных лондонских клубах. В его записной книжке обнаружили несколько пари до 5000 фунтов против фаворита. Когда его арестовали... Он признался, что приехал в Дартмур в надежде раздобыть сведения о лошадях Кингспайленда и о втором фаворите жеребце Бронзовом, находящемся на попечении Сайлиса Брауна в Кейплотонской конюшне. Он и не пытался отрицать, что в понедельник вечером был в Кингспайленде, однако уверяет, что ничего дурного не замышлял, хотел только получить сведения из первых рук. Когда ему показали галстук, он сильно побледнел и совершенно не мог объяснить, как галстук оказался в руке убитого. Мокрая одежда Симпсона доказывала, что ночью он попал под дождь, а его суковатая трость со свинцовым набалдашником вполне могла быть тем самым оружием, которым тренеру были нанесены эти ужасные раны. А с другой стороны... На нем самом нет ни царапины, а ведь окровавленный нож Стрекера – неопровержимое доказательство, что, по крайней мере, один из напавших на него бандитов пострадал. Вот, собственно, и все. И если вы сможете мне помочь, Уотсон, я буду очень вам признателен».